Часть первая. Как работает наш мозг? В данной теме важно разобраться, так как вредные и полезные привычки – это нейронные цепочки, которые однажды сформировались. Поэтому в первой части мы выясним, как создавать правильные цепочки осознанно, как перестраивать уже имеющиеся вредные и работать с ними. Существует четыре гормона счастья, которые отвечают за формирование нейронных связей. Дофамин. Стимулирует добиваться желаемого и создает ощущение удовольствия, когда цель достигнута. Мотивирует, когда требуется больше усилий. И именно он виноват в том, что, приходя в магазин с одним списком покупок, вы возвращаетесь домой совсем с другим. Дофамин – это желание, которое возникает при виде любимого десерта. Он управляет вашим потребительским выбором, и не только. Наверняка с вами тоже случалось подобное, когда в магазине, в придачу к необходимым молоку, мясу и хлебу, вы берете с собой йогурт, чипсы, конфеты и так далее. Всё это проделки дофамина. Эндорфин – еще один гормон счастья, который вырабатывается в моменты сильного стресса. Дает ощущение приятного облегчения. Также помогает справиться с сильной травмой. Именно он главный провайдер болевого шока. Эндорфин временно блокирует боль, чтобы вы смогли отойти от опасного места и восстановиться. Спасибо матушке эволюции и ДНК. Наверное, самый яркий пример эффекта эндорфина, знакомый многим, ощущение после хорошей тренировки. Или во время сильных переживаний, когда все слезы выплаканы, и вы чувствуете сильное облегчение. Даже спиться после такого лучше. Знакомо? Окситоцин. Впервые вырабатывается у человека в момент, когда мать берет новорожденного на руки. Гормон тактильного взаимодействия – объятий, поцелуев, рукопожатий. Он сигнализирует, что в социуме комфортно и безопасно. Семейный психотерапевт Вирджиния Сатир считает, нам нужно обниматься как минимум 4 раза в день, чтобы выжить, 8, чтобы нормально жить и 12, чтобы расти и развиваться. Так что не стоит недооценивать обычные объятия. Отличная привычка для внедрения, не так ли? Серотонин Серотонин лучше назвать не гормоном хорошего настроения, а гормоном уверенности, благодаря которому мы говорим «Да, у меня все получится». Когда его уровень повышается, растет и ваша уверенность в своих решениях и спонтанных желаниях. Вы чувствуете приток серотонина, когда понимаете, что вас и ваше мнение уважают. Чувство уверенности и безопасности придает вам душевных сил и устойчивости, помогает переживать взлеты и падения в бизнесе. Вы чувствуете, что готовы идти к цели и уверенно распределяете усилия. Именно благодаря ему мы ощущаем свою значимость, получая лайки, комментарии и любое уважительное внимание к своей персоне. Кортизол. Он вырабатывается тогда, когда возникает угроза жизни вызывает стремление отдалиться от источника опасности, убежать, избежать, спрятаться. Да, в наше время дикие звери не нападают на людей каждый день, как тысячи лет назад. Сегодня мозг человека, как угрозу выживанию, воспринимает потерю социальных связей. Ссоры, которые возникают в семье или на работе, наш мозг также может воспринимать как угрозу выживанию. Поэтому из-за них мы испытываем сильный стресс. И когда мы держим негативные чувства в себе, это наносит сильный вред нашей продуктивности. Вместо решения проблемы люди стараются отвлечься от нее, ища то, что вызовет быстрый прилив дофамина. Мозг воспринимает его как решение проблемы. Как гормоны формируют плохие привычки? Теперь мы узнали о ситуациях, вызывающих выброс разных гормонов. А что происходит дальше? Гормоны формируют нейронные цепочки, которые говорят нам, что плохо, а что хорошо. И когда мы заходим в супермаркет и видим любимую вредность, сразу происходит выброс гормонов счастья, появляется ощущение желания, которому обычно мы и поддаемся. И чаще всего такой выбор нам вредит. Разберем на примере. Ваня, проект-менеджер Он занимается новым интернет-магазином для производителя мебели и после очередной встречи с клиентом получает очень большой список правок. Ваня застенчивый и вместо того, чтобы обозначить границы в работе, заканчивает встречу. Он ощущает тревогу, которая подсказывает, что-то идет не так. Мозг выбирает самый простой путь и вместо того, чтобы решать проблему, Ваня заедает тревогу сладким батончиком. Перекусив, он отвлекается от тревоги, ведь сладкая калорийная пища вызывает приток дофамина и на душе становится легче. Правда, проблема так и не решена. В следующий раз, когда в жизни Вани возникнет тревога, по созданному ранее нейронному пути пройдет импульс, который заставит подумать, хорошо бы съесть сладкого. Заедая тревогу сластями, Ваня раз за разом укрепляет образовавшуюся нейронную цепочку. Вместо того, чтобы решать проблему, он ищет быстрое удовольствие, которое его отвлечет Сериалы, сладкая и жирная пища, чужая личная жизнь, в которой все хорошо Постепенно дело доходит до того, что проекты он сдает с трудом И вместо того, чтобы зарабатывать, травмирует себя морально Не особо любит свою работу Как следствие, получает мало денег Прокрастинация и заедание тревоги сладким не решают проблему, а, скорее всего, только усугубляют ее. Отвлекаясь вы на какое-то время ощущаете себя в безопасности. Когда происходят эмоциональные срывы, мы действуем инстинктивно и ищем решение, которое в ту же секунду выровняют наше состояние. Все бы хорошо, но мы платим за подобное апатией, отсутствием энергии, лишним весом, проблемной кожей, трудностями с пищеварением. Вот еще один пример, который вам наверняка хорошо знаком. У вас есть срочная задача, подготовка к экзамену или дедлайн проекта. Вы понимаете, что объем задачи очень велик и, вероятно, справиться с ней не удастся, либо удастся, но с большим трудом. В префронтальной коре головного мозга начинает вырабатываться кортизол, гормон стресса. И разум начинает перебирать быстрые способы избавиться от возникшей тревоги. Под руку попадают соцсети, и вы начинаете скрупулезно изучать новости, просматривать посты любимых блогеров или отвлекаетесь на сериал. Вы уходите от проблемы с мыслями, время еще есть. И вот уже наступает полночь. Известная проблема, прокрастинация, берет корни как раз отсюда. Когда, ничего не успевая, вы сталкиваетесь с большим стрессом, худшее, что можно сделать, отвлечься от тревоги на соцсети, сериалы и новости. Время уйдет, вам станет чуть легче, но проблема не решится. Когда я делал один из первых проектов по дизайну в формате агентства, и у меня не получалось просто все, на каждое исправление мне приходили замечания и новые правки, я испытывал страшный стресс. Но я понимал, что отвлекаться от тревоги бесполезно, ее нужно решать. Я включил 15-минутную медитацию в приложении, успокоился, и решение сразу нашлось. Когда вы испытываете сильную тревогу или давление, первым делом приведите свое состояние в порядок и только потом принимаетесь за работу. Решения, которые принимаются в суете, на 99% неверные. Задание. Опишите ситуацию, когда в последний раз вы пытались избежать чувства тревоги с помощью плохой привычки. Почему сложно отказаться от плохих привычек? Плохие привычки появляются, как правило, не по одной единственной причине. Чтобы разобрать данный вопрос на разных уровнях, я расскажу вам про психологические и физиологические причины появления плохих привычек. Ну и, конечно, объясню, что в каждом конкретном случае нужно делать, как эти проблемы решать. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ 1. СКУКА Когда человеку скучно, он ищет, что сможет доставить ему удовольствие быстро. При этом он не хочет затрачивать слишком много усилий, а потому берется за самые фастфудные способы доставить себе удовольствие. Вторая. Отсутствие цели. Одна из главных причин появления скуки. Правильные цели дают энергию. Наверняка хоть раз в жизни вы чувствовали, как вас зажигает то, что вы делаете. Вы были готовы работать ночью и даже бесплатно. Очень важно научиться находить и ставить цели, которые принесут удовольствие и в процессе, и в итоге. С такими целями вы забудете о плохих привычках. Третье. Стресс. Постоянная тревога и волнение вызывают сильное желание отдохнуть и отвлечься. В таком состоянии мы часто недовольны собой, поэтому вместо качественного отдыха выбираем что-то быстрое, что в том числе нам вредит. Сладкое, курение, видеоигры, серфинг в соцсетях. Четвертое. Жизнь по течению. Как говорится, плохой пример заразителен. Если вы попали в группу людей, в которой та или иная плохая привычка считается нормой, вы и сами к ней пристраститесь. Иногда, чтобы найти общий язык с членами группы. Иногда просто потому, что так делают все, и это уже не воспринимается ненормальным. Пятое. Удовольствие. Человеку свойственно искать удовольствие. Часто его получение становится привычкой и перерастает в болезненную одержимость мы сами не замечаем, как безобидный способ достичь удовлетворения превращается в регулярное, но бесполезное или даже вредное действие. Шестая. Иллюзорная усталость. Когда мы сильно устаем, способность самоконтроля снижается. Мы начинаем принимать неэффективные решения. Мы считаем, что после трудного дня в сидячем положении лучший вид отдыха – поиграть в игры или посмотреть сериал вместо активных занятий с друзьями. Иллюзорная усталость наступает, когда наше восприятие собственной усталости настолько масштабно, что мы не можем заставить себя сделать что-то полезное. Вывод. Для пункта 4. Нужно поработать над формированием сильного поддерживающего окружения. Это 50% успеха в жизни в целом. Окружайте себя людьми, которые превосходят вас в результатах в 2-3 раза. Ответственными, культурными, честными, открытыми, имеющими большие достижения. От таких людей вы будете брать полезные, а не вредные привычки. Рядом с ними вы избавитесь от ограничивающих убеждений. В вашей картине мира многое станет реальным и правильным. Для пунктов 3, 5, 6 необходимо сформировать список правильного отдыха. Такой отдых можно разделить на несколько категорий. 1. Расслабляющий. 2. Эмоциональный. 3. Интересный. Сформируйте список из трех категорий и добавьте в каждую 10 позиций. Далее начните планировать отдых. Мы часто планируем задачи, а отдых оставляем на потом. И в итоге толком не отдыхаем. Поступите наоборот. Сначала запланируйте отдых и только потом ставьте задачи. Сделайте свой отдых разнообразным и интересным. Поймите, что сегодня все успевает не тот, у кого много времени, а тот, у кого много энергии. А на количество энергии больше всего влияет, как часто и качественно вы отдыхаете. Физиологические факторы. Первый. Сбой системы целенаправленного контроля действий. Часть нашего мозга, называемая орбитофронтальной корой, отвечает за передачу целенаправленной информации. Можно представить ее в виде тренера спортивной команды по баскетболу, который руководит действиями во время матча и отдает приказы всем остальным. Чем активнее орбитофронтальная кора, тем более целенаправленными становятся ваши действия. Соответственно, чем меньше ее активность, тем бессмысленней то, что вы делаете. Мозг может задействовать и ранее сложившиеся, и неоднократно использовавшиеся нейронные связи, которые отвечают за формирование повторяющегося поведения. Каждый человек в той или иной мере испытывает проблемы с переключением между целенаправленной системой и системой привычек, и плохих, и хороших. Усилить активность нашего внутреннего тренера, орбитофронтальной коры, возможно всегда, с помощью мышц самоконтроля. Второй. Слабость мышечной модели самоконтроля. Многим представляется, что самоконтроль это что-то вроде походного рюкзака, который человек надевает на себя и несет сколько угодно долго. К сожалению, это не так. Самоконтроль расходуется при активном использовании, а его ресурсы ограничиваются нашей силой воли. Сила, заключенная в мышцах самоконтроля, тратится на каждое совершенное действие. Вы используете ее в течение всего дня. Сначала, чтобы нажать кнопку выключения будильника на смартфоне, затем, чтобы одеться, позавтракать, поехать на работу или учебу. Все эти маленькие действия и решения потребляют энергию ваших мышц самоконтроля. Более того, усталость накапливается и может перенестись на следующий день. И именно поэтому в конце рабочей недели, когда сил на самоконтроль уже не остается, мы позволяем себе выпить лишнего или откладываем на следующие выходные какое-либо развивающее, но требующее усилий занятия. Теорию мышечной модели самоконтроля впервые предложил американский психолог Рой Баумайстер после интересного эксперимента. В течение определенного времени он дразнил испытуемых аппетитными плитками шоколада, но не давал их съесть. Затем участникам опыта предлагалось решить непростую головоломку. Эксперимент показал, данная часть давалась подопытным хуже из-за эффекта, который психолог назвал «истощением эго». Хорошая новость. Мышцы самоконтроля, как и мышцы тела, можно тренировать. Лучше всего они тренируются практикой. В моем случае регулярной пробежкой. Я прошел путь, в течение трех месяцев поддерживал 50 привычек каждый день и более двух лет регулярно бегал. Так я научился из любой цели делать привычку и достигать ее путем ежедневного выполнения. Также подойдет самовнушение. Вы чувствуете, что энергии у вас больше нет, но осознанно внушаете себе, что ее много. Способ хорош в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной лучше работает практика и тренировка на реальных целях. Третий. Стремление к сохранению энергии. Когда мы действуем согласно привычке, хорошей и плохой, Это либо совсем не требует осознанных мыслей, либо обходится их малым количеством, что дает нашему мозгу возможность сохранять энергию для выполнения более важного. Однако мозг, забирающий достаточно много ресурсов организма, устроен так, что сохранение энергии – один из его приоритетов. Поэтому он всегда отдает предпочтение действиям, из-за которых ему не приходится лишний раз напрягаться. Любая привычка формируется за счет повторения, за которое в человеческом мозге ответственны нейронные связи. Благодаря им происходит обмен информацией между нервной системой и разными частями мозга. Если действие повторяется снова и снова, нейронная связь укрепляется. Чем чаще подобное случается, тем менее осознанной становится реакция, и тем меньше сил и энергии требуется мозгу, чтобы повторить ее. И именно поэтому привычка – идеальное действие для мозга, требующее минимальной траты ресурсов. Четвертый. Получение сиюминутного удовольствия. Еще раз вспомним, что часто вредные привычки позволяют получить сиюминутное удовольствие, не требующее усилий. Согласно модели «Три мозга» примечание Теория американского врача и нейробиолога Пола Маклина. Мозг можно разделить на три слоя, возникновения которых связано с эволюцией. Ретикулярный, рептильный, лимбический, эмоциональный и неокортекс, новая кора, визуальный. Конец примечания. По Маклину за получение такого удовольствия отвечает лимбический мозг. А неокортексу, ответственному за скучные, но необходимые дела и за достижение долгосрочных целей, очень сложно противостоять лимбическому мозгу. А значит и нам сложно противостоять вредным, но приносящим быстрое удовольствие занятиям. Как вырабатываются плохие привычки? Саша – обычный подросток. Летом он поехал в лагерь на море и там подружился с хулиганами, потому что все считали их крутыми. На дискотеке пацаны взяли его на слабо, что он не сможет подойти к Насте и пригласить ее на танец. Ведь она самая красивая девочка на смене. Саша нервничал, и друзья решили его поддержать. Предложили закурить, чтобы успокоить нервы и набраться смелости. Саша покурил и почувствовал облегчение. Набрал воздуха, сделал грудь колесом и подошел к Насте. Она согласилась. Представьте, какой сумасшедший выброс нейромедиаторов у него произошел. Его стали уважать друзья, а согласие на танец имеет косвенное отношение к репродукции. В голове сформировалась установка «Сигареты способствуют выживанию». Взрослея, Саша часто сталкивался со стрессовыми ситуациями – экзамены, ответственный проект на работе, продвижение по карьерной лестнице. И все время он успокаивал себя волшебной сигареткой, поэтому каждый последующий успешный шаг укреплял данную нейронную цепочку. В 40 лет Саша начал испытывать проблемы со здоровьем. Тогда он понял – надо бросить курить. Но когда он попытался это сделать – К нему вернулось ощущение неуверенности, которое он испытал в лагере и которое не может преодолеть без данной нейронной цепочки. Под давлением стресса он сорвался и вернулся к вредной привычке. Поэтому, чтобы отказаться от курения, Саше нужно сформировать новые полезные привычки и заменить ими вредную. Как не вестись на гормональные игры мозга? Все мы люди и, испытывая сильный стресс или усталость, легко принимаем неэффективные решения, поддаемся своей слабости и утешаем себя быстрыми и вредными способами. Это естественно, и, скажу честно, со мной тоже случается такое. Главное отдавать себе отчет, почему так происходит, и знать меру. Одно дело, если вы смотрите только серию интересного сериала, и совсем другое, если сидите до полуночи, чтобы посмотреть за раз целый сезон. Одно дело, когда вы иногда балуете себя десертом в кафе, и другое, когда постоянно заедаете тревогу снэками и фастфудом. Нужно уметь себя контролировать и осознавать причинно-следственные связи. Сейчас мы поговорим, как не поддаваться сиюминутным желаниям и делать выбор осознанно. Начнем с того, что любое сильное желание проходит, если переждать выброс гормонов. Они достаточно быстро расщепляются, в течение 10-15 минут. Поэтому, когда у вас появляется резкое желание сделать что-то вредное, не запрещайте себе это, а просто немного подождите, те самые 10-15 минут, чтобы принять решение осознанно. Это очень классный лайфхак, ведь вам не придется насильно заставлять себя что-то не делать. Достаточно всего лишь принять решение чуть позже. Но даже не всегда нужно либо отказываться, либо пережидать выброс гормонов. Можно найти полезную альтернативу, на которую уйдет столько же энергии, времени и других ресурсов. Объясню на примере. Когда я захожу в магазин и вижу любимые чипсы, мне тут же хочется их взять. И что я делаю? Я задаю себе вопрос: "А что я могу купить на эту же сумму, но полезного?" И получаю ответ: манго. Тогда я задаю себе следующий вопрос: «А намного ли для меня вкуснее чипсы? Неужели я хочу их гораздо больше, чем манго?» И отвечаю себе, «Да вовсе нет». А теперь последний, и самый важный вопрос. Как я буду себя чувствовать после чипсов и после манго? И тут уже все очевидно. После манго я буду чувствовать себя хорошо, а после чипсов мне обеспечены лень, апатия и дискомфорт в пищеварительной системе. Когда в следующий раз вы зайдете в магазин и захотите взять чипсы, шоколадный батончик или еще что-нибудь вредное, проведите подобный самоанализ и сделайте полезный и вкусный выбор. Легко ли сделать осознанный выбор после такого самоанализа? Да. Вся фишка в том, что счастье от чипсов вы получаете только после самых первых ломтиков. Потом они уже не вызывают нужных ощущений и вы просто продолжаете есть. Задание. Первое. Составьте список вредных привычек, от которых хотите избавиться. Второе. Придумайте полезную альтернативу каждой привычке. Обратите внимание, она должна дать почти равноценное удовольствие сразу же. Так формирование привычки пройдет легче и приятнее.